Интерлюдия четвертая. Грей-2. «Внимание! Боевая тревога! Боевая тревога! Всем срочно занять свои места!» Сквозь сон лучше будильников взбудоражил сознание голос в громкоговорителе. «Повторяю, произошел прорыв третьего рубежа. Противник наступает. Оборонительные системы не справляются. Всем срочно занять свои места!» «Вот черт!» Когда сознание пришло к Грею полностью... Тот сразу подскочил со своей кровати, выбросив куда-то в сторону одеяло, которым укрывался, после чего моментально выбежал из своей комнаты. Первый пункт назначения – оружейное. Насколько бы ни был высокий чин у человека, даже в тяжелых и кризисных ситуациях, когда есть возможность отдохнуть, необходимо сдавать оружие, получая его сразу после того, как проснулся. Уже имелся с десяток случаев, когда опытные бойцы начинали лунатить и в таком состоянии сами себя убивали. Рассудок не выдерживал, многие держали за счет силы воли. Ведь продержаться в этих условиях было невероятно трудно. Поверхность – сплошной трехметровый слой снега, который уже просто невозможно убирать. Бесконечная ночь и отсутствие светила привели к тому, что планета начала активно остывать. Активнее, чем рассчитывали даже самые продвинутые когнитивные интеллекты. Это значило одно – кто-то вытягивает энергию из планеты, все сильнее ее охлаждая. В комнате для хранения оружия уже присутствовал дежурный офицер, ответственный именно за выдачу оружия. Не прошло и минуты, как клинок с энергетической подпиткой и весьма увесистый болтер оказались на руках у Грея. Броня уже как само по себе разумеющееся была на нем, ведь система Академии восприняла сигнал и автоматически активировала все элементы бронезащиты человека. «Докладывайте!» Прибыл он на пост, начав набирать на экране строчки предпусковых кодов. Их бункер был особенный. Рядом с ними располагалось более двух десятков шахт с самым страшным оружием человечества, способным привести к уничтожению целой планеты. Противник прорвал третий рубеж. Группа Инка в данный момент активно отступает. Потеряли более 80% личного состава. Через 10 секунд перед Греем стоял оперативник, который уже собрал всю имеющуюся информацию. В данный момент брошены все силы на противодействие наземному противнику, но шанс нашего поражения очень велик. Цель нападения противника – захват стратегического оружия с целью его искажения и использования в собственных интересах. Предложение – немедленно использовать имеющийся арсенал по известным аномальным зонам, где предположительно создаются пустотные, откуда исходит заражение. Готовность средств. Тут же адресовал Грей другому офицеру вопрос, который в данный момент дежурил за аппаратурой контроля и управления оружием. Запущены припусковые операции. Сидя спиной к своему командиру, начал докладывать другой оперативник. В данный момент происходит прогрев всех систем для их правильной работы. Температура электронных элементов в среднем составляет минус 49 градусов по Цельсию. В шахтах средняя температура составляет минус 68 градусов по Цельсию. Необходимо еще примерно 20 минут, чтобы была набрана нужная температура. Иначе просто сгорится электроника, а металл может не выдержать. Принял. Нахмурился Грей. Слышно что-то из космоса. «На границе этой системы дальние сенсоры обнаружили две наши флотилии», начал докладывать оператор локационных устройств. «В данный момент пытаются, по моим догадкам, нейтрализовать пагубный эффект, распространяемый пустотой. Пространство ломается там, где побывали пустотные. Помощи от них не ждать», – поджал губы Грей, смотря на вероятности, которые выдавала система в отношении их выживания. «Всем приготовиться к бою. Мое место занять первому дежурному офицеру». Всем дежурным силам занять боевые посты и приступить к приведению комплекса к применению по назначению. Весь остальной личный состав во главе со мной к месту прорыва. Первый дежурный офицер. Я. Тут же поднялся весьма матерый, но тощий с виду человек, на висках которого уже виднела седина. В случае моей гибели приступить в самые кратчайшие сроки к применению стратегического оружия. В случае, если я буду жив, но команда мною не отдается ждать. Есть вероятность маленькая что все же нас отсюда вытащит. В этом случае запустить оружие после полной эвакуации личного состава, поразив самые большие аномальные зоны, отправив треть арсенала в центр звездной системы. Есть. Вытянулся на мгновение офицер, после чего подошел к Грею, встав возле него. Разрешите? Да. Кивнул Грей, после чего отошел в сторону. Офицер занял его место. Всем остальным к месту прорыва. Конец связи. Покинув свой пост, Доверив его опытному офицеру, Грей направился на первый подземный уровень, на котором находилась ранее обусловленная точка сбора. Более сотни бойцов уже находились там. Все были готовы сражаться. Все понимали, что могут и не выжить, из-за чего боялись. Смерть – это всегда страшно. Кого тут только не было. Огромные тяжеловесы, держащие в своих руках оружие соразмерное с танковыми пушками. Мощнейшие псионики способные манипулировать пространством, как только им заблагорассудится. Невероятно ловкие и быстрые бойцы, способные виртуозно перемещаться по полю боя, все хаос среди противника. Вот только многие методы против пустотных просто не работали. Любая атака бесследно вырывала из реальности кусок пространства. Одним прикосновением они могли избавиться от частички реальности, а если применяют свои силы или свое оружие, то сотни и сотни метров просто исчезают в нигде. С таким противником надо быть осторожным и при этом очень решительным. «Всем приготовить накопители на дачу энергии», отдал в мыслеканале команду Грей. «Всем приготовиться к использованию самых сильных способностей. Задача продержаться более 20 минут. Чем больше, тем лучше. Не пропустить противника в наш бункер. Не допустить его полной разгерметизации и гибели всего дежурящего личного состава». Готовность 5 минут. Самому Грею не требовалась эта подпитка, он копил энергию не для своего тела, а для своего доспеха. С учетом его особенностей, полного отсутствия зерна, Академия специально разработала броню, способную на ограниченное применение способностей, а также временное улучшение за счет энергии защитных свойств брони. По истечении указанного времени, Грей самый первый двинулся в сторону первых гермостворок, за которыми были еще одни. Это было помещение для разгерметизации, через которое могло пройти одновременно не более 20 человек. Это был минус, так как инку сейчас требовалась мощная огневая поддержка, а не постепенно нарастающая. Первая партия ушла. Это были смертники, готовые на все. Они жили одним днем. Они жили сражениями. Они не ведали страха. Они никогда не отступали. Они за счет своей смелости, активных и бесстрашных действий во многих битвах выходили победителями. Но с пустотными по таким правилам играть не получится. Если оступишься, то тебе конец. Словил снаряд пустотных, либо мертв, либо замерз насмерть. Получил повреждение брони, через некоторое время готовься к экстремальному понижению температуры. Накрыл странной способностью пустотных, от тебя не останется ни следа. Со второй партии шел Грей. За ним закрылись гермостворки, началась процедура сравнения условий внутри помещения с условиями снаружи, после чего второй отряд вышел на улицу. Снег. Кругом был один очень плотный снег, через который было невероятно сложно передвигаться. Подгрузилась карта, на которой тут же проявились отметки своих сил и огромного количества сил противника. Состояние было крайне плачевное, большая часть автоматической обороны была выведена из строя. Продолжали вести огонь лишь отдельные турели. Пространство впереди слабо освещалось прожекторами. Лишь благодаря снегу свет распространялся достаточно далеко. Никакие спектральные настройки визоров не отображали пустотных, кроме тех, что видны обычному глазу. Первый шаг из бункера, и один боец уже лишился головы. Огромный сгусток фиолетово антроцитовой материи прилетел в голову псионика, тут же ее поглотив, словно ее там никогда и не было. Тело упало, кто-то громко выругался. Но и мгновение не потребовалось на то, чтобы личный состав рассредоточился по предлагаемым системой оборонительным точкам. Грей был не исключение. Он занял свою позицию в занесенной снегом траншее и начал вести огонь из своего болтера специальными боеприпасами, которые были экстренно разработаны учеными Академии для борьбы против этих тварей. Отличительная черта каждого такого светового, как их называли бойцы боеприпаса, Отчетливо видно каждую пулю, выпущенную в противника. Во время полета боеприпасы собирали энергию, концентрируя ее в сердечнике, после чего при столкновении эта энергия высвобождалась, повреждая только пустотных и зараженных. Все поле боя сейчас украшалось этими вспышками света. Все нарастающая группа сопротивления все более активно отстреливала приближающегося противника, заставляя сначала замедлять свое продвижение, а потом и вовсе остановиться. Но это временный эффект. Врага невероятно много. На каждого павшего найдется сотня новых, но все же это положительный результат, даже невзирая на потери. Вот только результат этот временный. Когда вышла последняя неполная двадцатка прибывшего подкрепления, то огневой вал достиг своего апогея. Зараженные начали гибнуть сотнями, если не тысячами в минуту. Но через некоторое время все пошло на спад. Противник и не думал отступать. Он лишь усиливал свой натиск, забрасывая линию обороны все новыми и новыми измененными животными и людьми. Рядом с грэем был один боец, вооруженный трехствольной пушкой. Он ввел непрерывный огонь, даже не высовываясь из траншеи, постоянно прячась то за бруствером, то за стеной самого укрытия. Но стоило ему лишь на одно мгновение высунуть голову, как ее тут же снесло еще большим, чем тот, от которого погиб первый куском непонятной материи. Перехвачен контроль над системами защиты Пелегуса «Гонящий». Произведена автоматическая настройка управления. Цели определены. Если не могут сражаться живые, то будут сражаться мертвые. Столикой отвращения сам себе сказал Грей, убирая свою руку от поднимающегося мертвого тела. Со стороны это выглядело жутко, но там двигалось не тело, а сам доспех. Первая и одноразовая способность специальной брони Грея была активирована. Он знал, что такое ему придется сделать, иначе бы сам не выбрал такую способность. Но эта способность была лишь каплей в море. Теперь этот боец с помощью своих способностей не улучшал свойства оружия, не увеличивал ее боевой потенциал, не ускорял действия всех подвижных систем. Теперь это была просто подвижная турель, контролируемая автоматикой Грея. Небо разорвал огненный болит. Он знал эту способность. Один раз она его чуть не убила зато убила другого человека, что ее применил. Способность так и называлась – огненный болит. Ею могли пользоваться все, у кого было огненное зерно. Но при этом его надо было развить на максимум, сломать самого себя, выйти на шестую ступень эволюции. От этой способности нет спасения. Она выжигает все пространство в радиусе нескольких сотен метров, но и убивает применившего. У всего есть цена. «Всем приготовиться, небо!» Этого оповещения в общем мысль канале было достаточно, чтобы остальные могли занять укрытие и не высовываться. Взрыв. Огромный огненный поток устремился во все стороны. Датчики брони регистрировали активно нарастающую температуру, которая уже превысила точку кипения воды. Это был ад. Настоящий и неповторимый. Несколько метров снега почти за одно мгновение превратились в буйный водный поток, а после вообще испарились. Но доспехи не справлялись, из-за чего Грею пришлось применить еще две способности. Энергетическое укрепление активировано. Степень поглощения любого повреждения значительно возросла. Время действия – одна минута. Самовосстановление поверхности активировано. Все повреждения постепенно восстанавливаются. Время действия – одна минута. Теперь, в случае необходимости, грейс может подлатать на месте дыры в своей броне, из-за чего ему придется медленно замерзать. Но это мелочи. Ему сейчас самое главное было как можно дольше сдержать противника. Огненный шквал закончился. Противника пока рядом не регистрировалось. Но дальние датчики передавали информацию об очень активном передвижении неопознанных существ. Это была короткая передышка, дарованная одним из героев этого сражения. «Все ко мне!» – тут же отдал команду Грей. Многие не успели укрыться как следует. От них остались только одни обугленные элементы брони со скелетами внутри. Эта способность была необходимостью. Коллективная система не просто так дает понять, что и когда необходимо применять. Ведь система каждого бойца при объединении мыслеканалом обрабатывала всю поступающую информацию, мгновенно делясь ей со всеми остальными, что позволяло ей точно прогнозировать, что будет дальше и что делать. Пять десятков бойцов заняли самые ближние укрытия к одному из немногих поверхностных строений бункера. Если сейчас они не сдержат натиск в течение отведенного времени, а еще оставалось около пяти минут, таймер видели все, то все их старания будут напрасными. Зараженные, с которыми они сражались, по сути, уже были мертвы, а пустотные были просто неисчислимы. Они появлялись в аномалиях, возрождались в них. Пришла пора применить очередную способность если это так можно было назвать. На одно мгновение на наплечниках брони Грея раскрылись мелкие створки, из которых вылетели заряженные огромным количеством энергии генераторы энергетического барьера. Как только они соприкоснулись с поверхностью, тут же вокруг бойцов начал появляться купол, защищающий от всех повреждений, но на короткий промежуток времени. «У нас есть две минуты, пока барьер не спадет», осмотрел стоявших рядом с ним бойцов Грей. «По максимуму залечите свои раны». Если у кого есть продвинутые одноразовые медицинские приборы, то помогите товарищам восстановить потерянные конечности. Работаем. Не стоим на месте. Первым на глаза Грею попался Инк. У него не было одной руки. Было повреждено колено, и он уже замерзал. Первичное сканирование показало, что у него уже начали отмирать ближайшие к повреждению ткани. Начало отказывать левое легкое. Он уже был не жилец. Он это понимал. Поэтому запустил скрытый протокол. Передача и перестройка элементов брони для ее использования другим военнослужащим Академии. Инка хватило лишь на двух бойцов. Когда он шел к третьему, то просто свалился по пути. Несмотря на все улучшения тела, любой боец Академии все равно остается человеком, весьма уязвимым существом. Первый же подбежавший к нему тут же констатировал полную смерть местной легенды. 30 секунд отключения барьера. Сухо сказал Грей, смотря за тем, что происходит по ту сторону. «А там творилось нечто страшное. Огромное. Неисчислимое количество зараженных буквально облепили купол, который сжигал их, стоило им к нему прикоснуться. Больше ничего эта защитная способность не могла. Но и этого было достаточно. По ее истечению останется всего одна с небольшим минута, которую им нужно будет продержаться». Быстро заняв боевые рубежи, лишь один боец остался стоять в открытом поле. Это была девушка, один из мощнейших оставшихся в живых псиоников. Она была способна ценой своей жизни создать прообраз такого же барьера, только помельче и послабее. Первый купол еще не успел спасть, как тут же появился второй, источником которого стала эта девушка. Огромные потоки энергии исходили из ее подвешенного в воздухе тела, постепенно испаряя ее, превращая в пыль. Противник тут же попытался пробить эту защиту, но у него не получилось. Им удалось лишь слегка ускорить процесс распада тела девушки. Но она выиграла достаточно времени. «Стратегическое оружие к применению готово», – отрапортовал в личном канале первый дежурный офицер. «Оставайся на посту», – отдавал Грей прямой приказ на самоубийство этому бойцу. «Остальные пускай готовятся к возможной эвакуации. И...» «Дмитрий, прости». «Ничего страшного» усмехнулся он. «Мы сами выбрали этот путь, знали, на что шли. И если мне суждено умереть, то я сделаю это красиво. С осознанием того, что уничтожу целый мир, чтобы он не достался противнику. А может и не придется», слегка отстраненно сказал Грей, а потом эмоциональный фон начал создавать помехи в мысли канале. «Да чтоб их за ногу, они летят, ха!»